качество жизни определяет и качество смерти. Во всяком случае, так происходит у истинных мастеров пути, так происходит у настоящих наставников. Наверное, поэтому Нарбеков рассказал и о смерти его первого и главного наставника. Мой наставник ушел, 112. Раз мы пришли в этот мир это проходной двор, мы уйдем. Мы находимся на эскалаторе. Но как уходить? А вот буквально музыкой он ушел. Я находился за тысячи километров. Меня вызвали, говорит, наставник вызывают. Приехал, человек 200 приехали. Там застолье, огромный двор, столы поставлен. И я спрашиваю: "В честь чего? В честь чего?" Все говорят: "Не знаю, ну такое угощение, такое застолье". А потом он вышел, подошел к каждому человеку. Кто родственник, кто ученик. Год помнишь, в таком-то году я тебе говорил, что с тобой случится через сколько лет? вот так, вот так. И что? Как случилось? Каждому, даже я уж устал, когда он закончит 200 человек каждого спрашивает, помнишь ли? И он когда ко мне подошел, я сказал: "Да, да, да, да". Сел за стол, сказал друзья, о том дне, который завтра случится, я уже знаю город 50 лет. Не хотел бы вас беспокоить. Я хотел бы с каждым из вас встретиться, пообщаться за чашкой чая, посидеть, музыку послушать. Завтра, говорит, я ухожу. Завтра, наконец-то, говорит, Господь меня вызывает на допрос. Если, конечно, говорит, я к нему попаду. Раз так долго живу, знать, не спроста меня здесь держали. Следующий день, часов в 10:00 мы опять собрались. Половина кассы разъехались. Но я, как единственный ученик, должен был у книги остаться. И он сидел, вышел. Ну, Когард, заждались. И когда он на часы посмотрел карманные, долго смотрел в небеса, посмотрел на наши лица с улыбкой. Нормальным, сам ходил. Вот его слова последние. Был я стоял справа. Эх, Когард, жизнь, как красивый город проститутка, никак с тобой невозможно насется. Замолчал, начал падать на бок мы его задержали, а он уже все был Он ушел. с улыбкой и как мужчина с крипким выражением в кругу друзей, в кругу музыки. Дай бог каждому из нас вот так уходить с музыкой. Для этого надо следить за своим здоровьем. Для этого надо следить со всех сторон свою жизнь, чтобы мы уходили с улыбкой, со смехом, а другие тоже пытались уйти так, как мы. сами. И это каждому из вас желаю закончить жизнь с музыкой и получив диплом идти дальше. Потому что с остановки сердца это означает контрольно-пропускной пункт, ворота открывается, исправительная колонна выплевывает очередного исправившегося или рецидивиста, ходящего желудочно-кишечный тракты с высшим образованием. Два человека оказались в тюрьме в одной и той же камере. Убогая обстановка, маленькое окно, забранное решеткой. Словно сговорившись, оба взглянули на окно. Один из них увидел толстые, покрытые грязью прутья решетки, другой же увидел темнеющее небо и звёзды. Мерзакарим сына много говорил о школе, в которой учился долгие годы и учится до сих пор. В этой школе, где одним из главных объектов изучения является человек, конечно же, много времени уделяется и медицине, а также тому, как найти резервы в своем организме, как вывести себя из тяжелого заболевания. Наверное, поэтому и у Нарбекова есть множество учеников, который удалось избавиться от тяжелых болезней. В своей практике встречаешься со своими душегубами, со своими ангелами, которые дают тебе вдохновение, За то, что ты понимаешь, что не зря живешь. Когда они выходят из таких заболеваний своим путями, своей силой, своим усилием, со своим желанием, они выходят победителям. Ты понимаешь, что есть за что была трачена жизнь и ты получил вознаграждение в виде ихнего выздоровления. А есть те, которые вкладываешь труд, это уходит в бездонной пропасть. Оттуда слышно только рыдания вечные, фальшивые. Когда больной не верит своему выздоровлению, значит он за счет этого не верит, чего-то хочет получить. А что он хочет? Он сам иногда не знает. У него есть дивиденды. Когда больной сомневается в своём выздоровлении, значит, у него есть в каком-то банке такие сбережения в виде сомнения, он хоть какой-то получает от этого процент. Когда на чаше весов поставлен жизнь и смерть, и человек путем своего неверия, путем своего сомнения сопротивляется своего выздоровления, значит, он находится на стороне смерти. А почему? Потому что сомнение и неверие в своё выздоровление я воспринимаю буквально как желание подохнуть. Я прошу прощения, не ошибся. Желание подохнуть. Человек умирает. А вот тот, который не хочет выздороветь, и умный рожа Корт говорит: "Доктор, я шемлююсь своего выздоровления, мне хочется задушить". Потому что он делает поступление в отношении жизни. Почему? Потому что около 2 миллионов людей вылеченных Больной не успевает утро открывать. Я уже знаю из сокровенных желаний его этот умный и красивый слова звучит. Значит, всякое сомнение в своё выздоровление это желание дальше болеть. Когда больной говорит: "Я сомневаюсь, я не верю", значит, и говорю: "Вначаль ты апрелись. Хочешь выздороветь?" Они говорит: "Хочу". И говорю: "Не подрывай мозги. Ты не хочешь выздороветь, а предлесь". Вот когда ты определишься, ты поставишь только единственную цель выздороветь. Извини, пожалуйста. Мы с тобой обречены на выздоровление. Мы с тобой обречены на выздоровление, потому что ты уже с Богом, ты уже с природой, ты стоишь на стороне жизни. Здоровье это тот кирпич, из чего составлен дворец жизни. Вот за растызми есть очень интересное высказывание. От сомнения возник дьявол. Ангел, ты возник от сомнений. Дьявол родился от сомнений. Сомнение своем выздоровлении, нежелание выздоровления и само слуга дьявола это одно и то же. Сомнение действительно страшная вещь. Ведь не только исцеление от болезни, но и любое другое дело теряет шансы на успех, если мы сомневаемся в победе. Как правило, Мирзагаримсана Кулуч довольно часто говорит о сомнении, так как это одно из главных препятствий на пути к успеху. Через твой разум дверь открывает сатана, через твою душу Господь смотрит в мир. Вы находитесь перед выбором: выбирать выздоровление или выбирать дальше. Хает всё и вся из себя, дальше болеть создавать из своей жизни ад. Рай и ад внутри нас. Ненависть, высокомерие, гордыня, неприязнь это все, дорогие мои, не от Бога. Это есть из зоны разрушений, из зоны смерти. О религии я пытаюсь говорить, уважаемые, как учёный. Обратите внимание, падший ангел от чего возник? От сомнений. Он усомнился в правате Господа Бога. Когда мы занимаемся себе, своим здоровьем или своих успехах, значит внутри нас просыпается сам дьявол. А чего? Жизнь Адама и Ева превратился в земной ад. Алчность. Для полного счастья не хватало вот единственный Флот. плод. То есть, каком бы в жизни мы с вами ни жили, внутри нас вложено адамовы болезнь или болезни Евы быть вечно недовольным. Значит, надо попробовать против болезни бороться. И самое что интересно, человек что бы ни достиг, он недоволен. Ему хочется побольше. Это один из источников болезни. Я сейчас почему-то вспомнил об одном человеке русской по национальности, а возраст такой солидный, в районе 70. Разговор мат-перемат, но с таким смаком говорят. Почему? Потому что все делается так безобидно, из души это. И однажды он ото ездил в грузовике, и грузовик где-то как-то что-то ударился очень сильно. В четырёх местах его кишки просто разорвались. Представьте себе. Его зашили, просто заштопали из четырех кусков. И те врачи говорили в один голос, но ну, такого в нашем практике впервые, и выживание здесь равно нулю. Я к нему захожу, он лежит стонет одновременно опять же с шуткой прибаутки. Да Трое точек, то пи-пи-пи-пи, пи врачи. Да дайте мне хоть это один раз, ну, кишечник пересталка не работать, живот пучит, ему плохо. Он говорит: "Один раз пукнуть и умереть". Их сам хохочет. Сейчас говорит: "Самая большая моя мечта". Лежит в таком тяжелейшем состоянии, еще пристают медсестра. И выжил, еще как До сих пор жив здоров, ему сейчас в районе где-то 80 с гаком. А бывает так, больные, они любят хныкать. Есть больные, которые болеют от ненависти к жене. в Виде любви. На улице нормально, хорохорят, копытами перед другими э, женщинами стучат, как жеребец. Домой приходит я блин, мне плохо, я устал. Они превращаются в большого мальчика. Это синдром большого мальчика называется. Лечить их надо холодной водой прямо в постель на голову. Ведро холодной воды. Следующая это группа больных. Жизнь не налажена, все плохо, они хотят найти любви. Любви у врача находит. Приходит, сидят, рассказывают о своих проблемах, врач выслушивает и глотает свои валидолы. Надо создать медаль специально врачам, которые Дается посмертно, которые погибли, выслушивая мнение этих людей. Следующая группа это группа больных, которые убегают в виде болезни к самому себе. Создает отдых это каникулы и тогда прочее Но самой страшная болезнь когда человек на своей болезни относится, авось вылечится само собой. А все вылечится. Есть еще активные, агрессивные больные которые хотят купить все. У меня есть олигарх знакомый, всегда руки в виде пропеллера использовал. Недавно он позвонил. Мерза, я умираю. Приехал, посмотрел у него вот понимание, крупозное понимание, лежит участок у него 20 гектаров. В районе где-то около 100 охраны. стаи собак кормятся. Если ихней еды отдать бомжам, все бомжи разстался лепы. В центре 20 гектаров усадьба и лежит и говорит мне: я понял, что все это мне не нужно. Знаешь, мне что хочется? Мне хочется жить. Единственное, что я говорю: ты это вот сейчас быстро забудешь, родной мой, через пару недель ты будешь опять же бегать за своими бабками, ты опять будешь этой лезть в политику, будешь врать, говоря, буду улучшать все все все, все, все, а сейчас ты на короткое время соприкоснулся и истинный смыслы жизни родной мой. Ты сейчас видишь глаза смерти, и ты искрен, и ты видишь всю мираж твоих обид, твоих стремлений и конечный результат. Запомни это слова. Запомни это своё состояние. Когда ты начинаешь злиться, когда ты хочешь откуда то достать свои личные еще миллиарды рублей, ты подумай об этом дней. Стоит ли они этого?